Глава 11 Собственно, сохранить лицо президенту можно было одним единственным и давно известным способом, сделав вид, что сам исхода не хотел ничего другого, а если и возражал по ряду частностей, так только из желания поглубже разобраться в проблеме. Совершенно очевидно, что вариант Короля Возгнания Георгия андриановича совершенно не устраивал. Возможность возвратиться к началу вчерашней истории еще меньше. Он в развитии темы спросил у Чекменева, а что произойдет, если он действительно решит, устранившись от дел, вдруг остаться здесь? Каким образом господин генерал представляет себе развитие событий там? Проще всего, как вы понимаете, предоставить все свободному течению обстоятельств. Закончив наконец свой графинчик, Игорь Викторович достал из нагрудного кармана приличный длины алюминиевый пенал. Спешить вроде как некуда, а удовольствие от хорошей сигары можно получить именно не торопясь. Каким-нибудь способом всё образуется. Претенденты на власть в процессе соперничества перебьют друг друга. Из всей их толпы выделится так называемый крысиный волк, который наведет свой порядок. Едва ли он будет лучше прежнего. То, что, избавившись от вас, конфликтующие стороны мирно по джентльменской договорации проведут честные независимые выборы по лучшим европейским стандартам, я признаюсь, вот насколько не верю. чикменёв показал треть фаланги указательного пальца. Очень может быть, что удивительное российское везение наконец закончится, и мы получим некую дикую помесь Махновского гуляй-поля с Афганистаном. И очень надолго. Причем никакая гуманитарная западная интервенция не поможет. Станет только хуже. Россия, милейший Георгий Андреанович, это вам не Латвия и даже не Хорватия. Скорее можно представить нечто вроде вашего нынешнего Сомали. Президента передернуло. Да, перспективка. В то же время он внутренне соглашался с генералом. Сколько же может вести? Сорвется, наконец, страна в пучину бессмысленного кровавого хаоса? И кто её сможет от этого удержать? Один из тех, кто претендует сейчас на его место? Вряд ли. Критическая масса деструкции почти достигнута. Явится на смену какой-нибудь цивилизации нечто такое, что и вообразить трудно. Сомали? Афганистан? Судан? Почему бы и нет? Три раза на протяжении века катастрофу кое-как удавалось отодвинуть. Но сейчас из хаоса грядущей гражданской войны сразу вытаскивать просто некому. Ни Корнилов, ни большевики с Лениным, сталиным даже Ельцин в очередь за званием «Спаситель России» больше не стоят. Их время кончилось. «Но мы, как очевидно, на произвол судьбы события не пустим», — продолжил чекменёв «И жизни соотечественников нам дороги. И российскую территорию, российские богатства мы на разграбление не отдадим. Не по-людски это будет. Предки полторы тысячи лет собирали, строили, и все на ветер». «Значит, так или иначе, интервенция?» «Любите вы, интеллигенты образованные, словами бросаться!» – скривился как от приступа зубной боли Чекменев. «Интервенция, как мне из курса Академии Генерального Штаба помнится, есть насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого. Интервенция может быть военной, экономической, дипломатической». Все виды интервенции несовместимы с уставом ООН и международным правом. Я, кажется, достаточно точно пункт из учебника процитировал. Куда уж точнее. Оказывается, в вашем мире такой же взгляд на эту проблему, как и в нашем. Следовательно, абсолютно ничего не следовательно. Генерал прямо-таки засветился радостью, как студент, взявший билет с вопросом, о котором он знает все и многое сверх того. «Мне удивительно интересно будет услышать из ваших уст или от самого председателя Высшего Совета Объединенных Наций разъяснение, каким образом вы готовы доказать, что ваша и моя Россия являются по отношению друг к другу иностранными государствами, и каким образом одно совершило агрессию против другого, не пересекая его внешних, общепризнанных мировым сообществом границ». «Да-да», – остановил он пытавшегося что-то сказать президента движением руки, – Я знаю ваши обстоятельства. Что ж, в этом случае мы до поры до времени постараемся не нарушать границ так называемых постсоветских государств. Но на коренной-то русской территории мы в полном своем праве. Попытки споры и кое-какие доводы, говорящие о том, что здешняя Россия и та, руководить которой был избран самым демократическим путем Георгий андрянович все-таки разные самостоятельные государства, Чекменёв отмел сразу, использовав вполне сократовский приём. Никаким путём мы с вами, да и целый синклид знатоков международного права, не сможет доказать недоказуемое. Моя-то страна не является правоприемницей вашей, как вы объявили себя правопреемником СССР, и даже подтвердили это выплытой неких внешних долгов. Глупейшая, кстати, идея. Не знаю уж, чью светлую голову она посетила. Надо было сразу признавать себя правопреемниками Российской империи, признав нелегитимными решения так называемого Второго Всероссийского съезда Советов и Роспуск учредительного собрания. Вот тут у ваших дипломатов и юристов хватило бы увлекательной работенки не на одно десятилетие. Попробуй-ка привести хоть в какую-то систему, накопившейся за 800 лет в урах, внутренних и международных нормативных актов, ни один из которых не правомочен по определению, Даже ни одной новоевропейского государства фактически не существует, ибо настоящая Россия ни Брестского мира не заключала, ни в Версальской конференции не участвовала. Генерал представил себе эту картину и даже прижмурился от удовольствия. Особенно забавный мне кажется момент, когда все ваши союзники и противники начали бы доказывать легитимность именно Октябрьского переворота. Законность террористической большевистской власти и правомерность в нынешнем мире именно такого решения вопросов смены общественного устройства. Президент тоже представил, ему тут же захотелось обрушить на собеседника массу, даже лавину доводов против. Нет, но ну вы точно историю КПСС вместе с кратким курсом проштудировали. Так вот я вам отвечу. Только не так прост был Чекменев. Он ловко совершил следующий финт, словно слаломист на спуске, а то и серфингист на склоне волны. Не надо мне отвечать, я, собственно, не об этом речь веду. Ваших курсов я, естественно, не читал. Знающие люди составили мне выжимку всей вашей истории, политики и философии в сотню страниц с картами, схемами и иллюстрациями. Вот историю Второй мировой войны, да, изучил внимательно точки зрения всех противоборствующих сторон рассмотрел, помимо всякой идеологической и националистической окраски, стратегию, тактику и геополитику, соответственно. И сейчас продолжаю заниматься близкими мне проблемами. Так что здесь говорить мы легко можем на равных. В этом как раз случае, как соотечественники. Вы, ваше превосходительство, никак одной простейшей вещи не уловите, на чем вся моя стратегия и тактика строится. Ваша и моя Россия. Это не разные страны, не близнецы, даже однояйцевые, как можно было бы применительно к людям сказать в подобном юридическом казусе. Нет, это просто один и тот же человек, просто в разном возрасте. И именно поэтому никакие правовые подходы здесь невозможны. Вы же не возьмётесь в суде, а протестовывать сделку, заключённую вами же хоть 10, хоть 40 лет назад. Или судиться самим собой за десятину земли, никогда не использованную ни на те цели, что вам сейчас в голову пришли. Неожиданный поворот. Выразил не столько недоумение, как определенное даже пренебрежение к столь одновременно и дилетантскому, и демагогическому подходу. С такой идеей выходить на суд мирового сообщества? Да кто же на какой-то там суд собирается, Георгий андрянович Едва не всплеснул руками Чекменев. Не вижу я в пределах планеты Земля органа, чью юрисдикцию согласится бы принять даже ваш покорнейший слуга, не говоря высочайшей особе При этих словах генерал весьма многозначительным возделал к потолку указательный палец, и президенту стало совсем непонятно, дурака ли он сейчас валяет, или действительно демонстрирует особое почтение к своему сюзерену. То есть, о чем? Мы же ведь состоим в Совете Европы, в ОБСЕ, во всех организациях ООН и ее Совете Безопасности. С 1991 года мы полностью признали приоритет всех предписанных международных соглашений над национальными. Как вы себе можете представить такую, как вы обозначили коллизию? Особенно в ситуации, когда Соединенные Штаты... Чекменев, вообще человек, ранее владеющий собой, даже с Катранжи, Ибрагим Беком и Уваровым, с его девицами, умевший говорить столь же вежливо и деликатно, как Волонт с клиентурой, не выдержал. Очевидно, упоминания о международных организациях и вред и вреды этой реальности надоели до крайнего предела. Уж лучше, правда, с графом Уваровым разбираться. А вы не пробовали? Наплевать. С крайним трудом сдерживаясь и напоминая уже не автора книги «50 лет в строю», а подполковник Рощина из трехсерийной версии фильма 1957 года в момент его застольного разговора с Лёвой Задовым в поезде. Едва сдерживая раздражение, спросил Игорь Викторович. Как наплевать? Да очень просто. Слюнями. Вам продемонстрировать? Он даже сделал намекающее движение щеками и губами. Вот представьте. Кого вы там для себя главным считаете? Генсека ООН или президента США? Вдруг этот заявляет вам, именно с такой форсировкой интонации генерал выделил это слово, что вы не вправе использовать на своей территории с этой же территории пришедшие войска. Не можете обменивать свои русские рубли на русские же, но золотые чеканки, выпущенные в том же самом от Рождества Христова году, из золота, добытого на тех же самых, русских месторождениях. Не дозволено вам, он снова подчеркнул, торговать своей собственной нефтью и газом с теми, кому вам хочется и по назначенным вами ценам. Нет уж, простите. Чекменев из графинчика Президента налил себе и ему, дождался, когда визави опрокинет рюмку, после чего медленно, с явным удовольствием выцедил свою. «Нет, это вы меня простите». С неожиданной, возможно подогретой прогулкой и полутора сотнями граммов особой очищенной, ажитацией вскинулся президент. «Да вы себе представляете, что после этого начнется в мире?» «Мне кажется, ничего особенного», — неожиданно мягким голосом ответил генерал, снова беря с края пепельницы свою сигару. это вы все сами себе придумали». Вроде того чудище, что обязательно приходит по ночам в палатке младшей группы кадетского корпуса и непременно съедает, с особым цинизмом, тех, кто не укрылся с головой одеялом. А ведь на самом-то деле. Мирейший Георгий Андрианович, ни хрена они вам сделать не могут. Даже пальчиком погрозить осмелиться только в том случае, если не заметят в ваших глазах того блеска, что присутствовал в глазах Никиты Сергеевича накануне кубинского кризиса. «Вы о Хрущеве знаете?» Совсем уж нелепо удивился президент. «А вы о Катоне Старшем, о Ларихе, Карле Великом, Наполеоне, Бисмарке, Соломоне Рубашевиче, генерале Павлодском знаете? Откуда?» «Последние два. Кто?» «Ну вот...» — облегченно вздохнул генерал. «Кое-чего и вы не знаете. Это слегка утешает. Первый...» Первый – президент Израиля, подписавший с Россией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимном гражданстве. Второй – израильский главком, бывший генерал-лейтенант Российской армии, герой России, жесточайшим образом в шестидневной войне разгромившей коалицию арабских государств в 1947 году. Куда там Наполеону приял в Стерлице? Вот странно. И у нас была шестидневная война. Только на 20 лет позже командовал войсками Моша даян «Евреи были геостратегическими противниками СССР?» «Как интересно!» — Дилан удивился Чекменёв. «Значит, вы с нами с самого начала не так обращались?» «Это знаете, как с девушкой. Она, может, в душе уже была согласна, а вы слишком рано её руками хватать начали. Или похвастались раньше времени тем, что ещё не случилось?» Разговор президент с Чекменёвым продолжили уже в машине, доставившей их в Кремль, в помещении генерала, которое он занимал, исполняя обязанности по линии государственной безопасности. Для других должностей имелись другие резиденции с иным штатом и иным, само собой, статусом. Президенту стало не по себе, когда простенький, отнюдь не представительского класса Русса Балт, Двина на секунду всего притормозил перед Спасскими воротами. Ворота выглядели несколько иначе, чем в его время. Они оставались такими же массивными и способными выдержать удары не только средневековых таранов, но и техники посовременнее, однако при этом выглядели, ну, более рабочими что ли. Видно было, что открывались они по многу раз в день и так сказать, без церемониала. Игорь Викторович, подъезжая, коротко нажал кнопку сигнала, часовой за окном караульного помещения его узнал, и полотнища мягко начали распахиваться, не вызвав этим ни малейшего любопытства у многочисленной публики прогуливавшиеся или просто спешащий по своим делам через площадь. Редкие парадные въезды автомобильных кортежей через эти же ворота в другой Москве вызывали гораздо больше интерес. «А что, если бы за рулем сидели не вы, а хорошо загримированный под вас человек?» – спросил президент, не в силах подавить профессиональные заинтересованности. «Не считаете нас такими уж профанами в охранном деле?» – усмехнулся Чекменев. «Эта машина с другим человеком просто вообще никуда бы не поехала. А попытка занять мое место окончилась бы для экспериментатора весьма печально. Меня вот гораздо больше забавляет ваша страсть кататься на автомобилях размером с таварный вагон, причем в сопровождении двух десятков таких же. А рискнули бы проехаться отсюда до своей загородной дачи верхом, в сопровождении лишь ординарца. Уловил краем глаза гримасу на лице президента, снова слегка хмыкнул. А государь проделывает это довольно часто. И по вечерам иногда любит пешком по бульварному кольцу пройтись возвращаясь из театра например и это при полном отсутствии в стране демократии президент решил не поддаваться на провокации то есть просто промолчал про себя подумав однако что это россия действительно совсем другая страна если первое лицо совсем не озабоченно поддержанием той своеобразной формы авторитета сложившейся кажется где-то в двадцатые годы ленин по слухам тоже среди народных масс не брезгало появляться пока с пулями каплан не встретился О том, что способность гулять по бульварам или ездить верхом без охраны сквозь подмосковные леса, требует, скорее всего, каких-то особых черт характера личности, он задумываться не стал. По совершенно не похожим на те, что у него, площадям и аллеям Кремля, президент прошел все время вертя головой по сторонам, словно экскурант, впервые приехавший в столицу из пресловутого урюпинска Не так, все не так, не считая нескольких центральных корпусов. Ни хуже, не лучше, просто иначе. Теснее, пожалуй, из-за многих лишних церквей и зданий. Вот то, что не громоздится здесь стеклянная коробка дворца съездов, это, конечно, правильно. Встретив на пути всего несколько офицеров в незнакомой форме, подчеркнуто четко отдавших честь генералу, хоть и был он в штатском. Президент с Чекменевым с бокового крыльца вошли в окруженный вековыми елями приземистый двухэтажный корпус наискось от арсенала. По широкой чугунной лестнице, слабо освещенные через наглухо затененные мохнатыми лапами окна, поднялись на второй этаж. «Прошу, располагайтесь!» Провел генерал-президента в свой огромный кабинет, отделенный от приемной дверью, замаскированной шкафами с пачками дел. Кабинет тоже выглядел невероятно старомодно, как на дореволюционных фотографиях, но внушал ощутимое уважение к месту и его хозяину. Нечто подобное президент ощущал и в квартире на Столешниковом. Самовнушение или действительно магии места и времени? «Сейчас подойдут несколько моих офицеров», – сказал Чекменёв, указывая на массивное, почти неподъёмное полукресло у стола. «Специалисты в своих вопросах. Обсудим кое-что». Он снял с рычагов тоже раритетную, как такие президент видел только в Политехническом музее, телефонную трубку. «Но это при условии, что мы в принципе договорились». Если продолжаете испытывать сомнения, позову только одного. Что означают последние слова, объяснять Чекменеву не потребовалось. Президент даже догадался, кем окажется этот один. Уже хорошо знакомым Вадимом ляхвым местным. Появится сейчас в кабинете фригеля адъютант императора и обсуждать придется только одно – место, куда президент хотел бы отправиться со своей семьей, чтобы в покое и безопасности провести оставшиеся годы. А где найдёшь сейчас на той земле такое место, если не менять ими внешность? На Кубе разве что или в Северной Корее. Там журналисты, да и более серьёзные люди вроде Романа Меркадёра хоть первое время надоедать не будут. Президент вздохнул и взял из коробки на столе папиросу. Надо же попробовать, что царские генералы курят. Зовите всех. Оказалось, что незнаком был президент только с одним из трёх прибывших буквально через пять минут после звонка полковников. Тот высокий, с загорелым, слегка рыженоватым и замкнутым лицом, с Георгиевским крестом на кителе цвета морской волны, назвался Тархановым Сергеем Васильевичем и добавил, что в ряде случаев может называться и Россинием Невервым. Но это, если нам с вами и дальше плотно работать придётся, документами за личной подписью обмениваться. А пока Тарханов. В настоящее время числюсь начальником управления спецопераций, так что все основные вопросы со мной будете решать. Второй полковник действительно, как ожидал президент, оказался ляховым, а третий – тем самым Фёдором Фёдоровичем фон Ферзеном, круглощеким немцем с улыбчивым лицом, отнюдь не похожим на потомка суровых рыцарей Ливанского ордена, что докладывал на первом совещании на даче президента в присутствии императора. Он по должности оказался начальником оперативного отдела штаба гвардии. От чего все эти люди оставались полковниками, президент не понял. У него каждый наверняка носил бы к основному званию приставку генерал. Однако, видимо, принципы здесь такие: не любит император чинами разбрасываться. А у нас наоборот, с грустью подумал президент. Не станешь каждый год генералам очередную звездочку подписывать, так разобидится что вообще на службу ходить перестанут. Однако выходит, и щедрость не помогла, всё равно вы при первом удобном случае. Он обратил внимание, что все три офицера держатся с ним абсолютно ровно, да не неестественности. Всё ж таки не просто кто-нибудь, а глава параллельного государства прибыл с визитом. Или наоборот, для них проигравший полководец явился для подписания капитуляции. Вроде как Кейтель в Карлсхорст. А этим без разницы. Пришел и пришел, гостем будешь. Еще глядишь, как равного и к буфетной стойке пригласят. Он не мог как следует понять, задевает его такое отношение или наоборот успокаивает. Так, Сергей Васильевич, сказал Тарханову, устраиваясь за огромным письменным столом чекменев. Все вводные вам, надеюсь, от Вадима Петровича и иных источников известно Откройте карту и доложите свои предварительные соображения. Все остальные, включая президента, разместились по правой стороне длинного стола для совещаний, напротив стены с традиционно, как в любом приличном генеральском кабинете, задёрнутой шторкой картой. Здесь план карта Москвы, хоть и огромная, почти от пола до потолка, была обычной, бумажной или пластиковой, до всяких интерактивных штучек в этом мире не додумались. Хотя, с другой стороны, техника, что использовал Фёст и его напарница Сильвия, далеко превосходило какой-то там компьютерный монитор или самый совершенный ноутбук. То, что сейчас доложит нам господин полковник, вы, Георгий Андрианович, можете воспринимать просто как часть команды штабных учений. Никакого окончательного решения пока не принято. Вы в полном праве согласиться с разработкой управления, внести необходимые, на ваш взгляд, изменения и дополнения, или даже наложить свое вето. Все же вы лучше нас в некоторых моментах разбираетесь с чём нужным подчеркнуть Чекменёв. — В последнем случае события будут развиваться без моего участия? — стараясь быть твёрдым, — спросил президент. — Вам бы не стоило сразу на пессимистический лот настраиваться, — ответил генерал. — Мы же здесь действительно собрались проблему решать, а не глупыми конфронтациями заниматься. Вот и давайте работать дружно и продуктивно. То, что порядок в Москве и стране мы намерены навести быстро и эффективно Это, как говорится, однозначно. Никаких колебаний надежд, что само рассосётся, никто испытывать не собирается. Другое дело, что мы ждём от вас плодотворного сотрудничества и надеемся услышать нечто полезное и конструктивное. Вы там у себя верховный главнокомандующий и вообще... Чекменёв вдруг потерял нить слишком длинного периода. И вообще местный уроженец. Без тени иронии в голосе продолжил фон Ферзен. Способ ориентирования, путем опроса местных жителей, самый надежный. Можно и так сказать, кивнул Чекменев. Итак, приступим. Раз будет решаться столь важный вопрос, я бы хотел, чтобы на совещании присутствовали мои коллеги. Те, что остались. С вымученной улыбкой их сказал президент. Их ведь недолго будет сюда доставить? 15 минут максимум. Ответил на вопросительный взгляд Чекменева Ляхов. Могу распорядиться. Да уж распорядитесь. А вы пока начинаете, Сергей Васильевич. Сделал жест в сторону Тарханова генерал. Президент слушал доклад о пока еще гипотетической обстановке в его столице. Если верить вчерашним словам Ляхова Фёста, а теперешним полковника Тарханова, в той России длилось время ноль. То есть та самая секунда, в которой последний боец, защищавший дачу президента, покинул тот мир, поставив заговорщиков в тупик как фактом своей крайне успешной обороны, так и бесследным исчезновением. Впрочем, продолжает ту же логику, там еще никто ничему не удивляется, и удивляться начнет только в тот момент, когда кто-то вновь запустит пленку, перейдя из одного мира в другой. Как при этом осуществлялась возможность якобы параллельного существования миров, каким-то же образом сумевшим раздельно развиться до нынешнего состояния, президент не понимал и старался в этом направлении вообще не думать. В конце концов, свет – это одновременно волна и частица, так в школе учили. И все относились к этому странному утверждению предельно равнодушно. Тарханов, видимо не спавший всю ночь, как только получил информацию от ляховой и исполнительную команду от Чекменёва, успел проделать колоссальную аналитическую работу. Дело не в том, что он отличил и поставил всю информацию, полученную при допросах пленных и подобранную шарами. Это, как говорится, дело техники. Главное, он сумел с помощью куда лучше знакомого с некоторыми реалиями Вадима создать целостную... – хотя тоже пока виртуальную – модель заговора. Здесь ему пригодились многие тщательно зафиксированные, но до конца не расшифрованные, непонятности прошлогодней операции «Мрак и туман», той самой, завершившей подавление антиолеговского заговора, направляемого и снабжаемого из России президента. Тогда удалось сделать очень много, но так и не был выявлен и обезврежен, по-медицински выражаясь, «возбудитель», а на юридическом языке – заказчик преступления. Такое, кстати, часто случалось до открытия, к примеру, фильтрующихся вирусов. Случается до сих пор. Поскольку удалось отследить все цепочки, все контакты и связи исполнителей высшего уровня, но никакими имевшимися в распоряжении братства методиками не получилось выявить организаторов и даже саму технологию организации этой масштабной и многоплановой акции, Совет Магистров и Грессмейстеров, он же называемый иногда комитетом по защите реальности, решил, что замешаны здесь либо игроки, либо держатели, и задача не имеет решения по определению. То есть, можно достаточно успешно бороться с видимыми результатами, делаемых противником ходов, причём с крайне серьёзными последствиями вроде мировых войн и социальных революций, но абсолютно невозможно понять как цели происходящих событий, так и предугадать хотя бы следующий ход партнёра. Особенно принимая во внимание, хотя это тоже гипотеза, Что правила игры, еще одна абстракция, могут меняться произвольно после каждого хода. Или же изменяться эволюционно, подчиняясь какому-то недоступному осмыслению даже на уровне кандидатов в держатели алгоритма. Собственно, по этой самой причине большая часть братства и решила на какое-то время отстраниться от текущих проблем. Ибо нет ничего глупее и скучнее, чем тупо реагировать на действия противника, если он вообще существует. Без надежды перехватить инициативу, поскольку элементарно непонятно, как это может выглядеть. Перехват инициативы, то есть. Если у Новикова, Шульгина, Сильвии, Ирины, Воронцова хватало совокупных сил создавать и удерживать мысли формы, парирующие ходы противника в пределах одной реальности, то на то, чтобы осознавать, осмысливать, удерживать в все бесчисленные связи, причины и следствия, пронизывающие многомерную конструкцию данной ячейки гиперсети, уже нет. По выражению одного из них, я еще могу отслеживать аналогии между разнопричинными явлениями, но аналогии между аналогиями уже нет. Оттого старшие братья и решили в полном соответствии с то ли бывшей, то ли пригрезившейся договоренностью с игроками оставить текущую реальность в покое и заняться исследованиями в куда более интересной, сулящей очередные нетривиальные открытия области, предоставив всем желающим право вести себя в оставшемся и на их попечении мире тем более якобы полностью отключенным от гиперсети, как им заблагорассудится. То исходя из просочившейся от кого-то из игроков информации, а реальность, данная вам в ощущениях, никаким образом не зависит от вашего к ней отношения. Если вы не захотите играть дальше, игра всё равно продолжится, но вы в ней будете уже не субъектами, а объектами. О том, что всё происходящее в текущей и параллельных реальностях есть только результат срабатывания ловушки сознания и к действительности никакого отношения не имеет, предпочитали вообще не говорить. Как известно, избежать создаваемых ловушкой угроз можно единственным способом – до последнего в неё не верить. Вот так и получилось, что роль игроков районного масштаба взяли на себя First и Second в компании с как бы не имеющим заметных трансцендентных способностей Тархановым и при нерегулярной, но существующей технической поддержке Сильвии, Воронцова и Левашова. Ну и профессор Удолин продолжал интересоваться происходящим, выстраивая одно за другое увлекательные и временами жутковатые гипотезы, исходя из собственных некроманских представлений о действительности. Вполне материалистических, к слову сказать, поскольку даже самые чудовищные порождения фантазии, вроде Гоглевского вия, например, способны физически взаимодействовать с иными обитателями Земли, людьми в том числе, и, следовательно, к объектам идеальным причислены быть не могут. Но это тоже лирическое отступление, пока что не имеющее отношения к докладу Тарханова. Не касаясь моментов и ситуаций, чуждых ему в силу образования Ставропольское горное егерское военное училище и нынешнего рода занятий политическая разведка, контрразведка, силовые акции и тому подобное, полковник излагал выстроенную за ночь реконструкцию имевших место в соседнем мире событий. В данном случае мы сталкиваемся с довольно интересно продуманным заговором, принципиально не похожим на обычно устраиваемые в той России. Я подразумеваю тщательно изученный мною промежуток между 1917 и текущим годами. До этого, как вы понимаете, никаких отличий в теории и практике бытия не может. Но то, с чем мы столкнулись сейчас, отличается от большинства реально осуществленных акций чисто военных военно-политических и так сказать гражданских своей я бы сказал комплексностью и многоуровневостью что и позволяет мне провести отчетливую параллель между позапрошлогодними событиями у нас и там. если угодно, обе эти операции можно рассматривать в рамках единого стратегического проекта как его последовательные фазы Вторая, то есть теперешняя можно условно обозначить ее как кремль2 Очень похоже на доигрывание отложенной партии. Игроки отдохнули, провели подробный домашний анализ с помощью всего синклита своих тренеров, помощников и консультантов и с новыми силами приступили. Здесь Тарханов упомянул термин «игроки» в самом расхожем смысле, то есть для секондовом прозвучал знаково. Использованная нами аппаратура! Тарханов не сказал, какая именно, но по интонации Чекменев понял, что речь идет о той что Сергея с Вадимом могли снабдить только друзья, в Об обычных электронно-вычислительных машинах не стоило бы упоминать. Позволило определить более десятка точек, которые на графиках Кремля-1 и Кремля-2 полностью совпадают, что говорит о едином использованном алгоритме планирования. Надо же, какой терминологии Сергей набрался, общаясь с этими самыми друзьями. С некоторой смешанной с удивлением ревностью подумал генерал. Талант все-таки. За два года от командира батальона до начальника управления и постоянно продолжает расти над собой. Ясно же, что мог все поручить ляхву и они с Бубновым и Ферзеном разрисовали бы эту историю не хуже. Нет, на себя предпочитает брать, хотя славы в этом деле можно заработать куда меньше, чем шишек набить. Тарханов, в отличие от всех прочих сотрудников сопоставимого уровня, с первого дня знакомства пользовался у полным доверием и обычной человеческой симпатией. Всё в нём совпадало с представлениями Игоря Викторовича об идеальном офицере. И храбрость, и ум, и дисциплинированность, принципиальность в отстаивании своего мнения, не переходящая, однако, в страсть к препирательству с начальством просто ради самоутверждения. Да и вдобавок скромность. Фактически ведь все его подвиги числится за неким Арсением Неверовым, сам же Сергей Васильевич Тарханов, чуть ли не канцелярская крыса, извлечённая Чекменёвым неизвестно откуда и пристроенная к делу в основном для того, чтобы исполнять скучные для самого генерала бюрократические процедуры. Ну и, конечно, по-настоящему информированные люди относят причину стремительного карьерного роста полковника насчёт его красавицы-жены. О том, что она вызвала искренний интерес и симпатию государя, С последствием Милибеса это уже другой вопрос. Известно всем знающим привычки Олега. Вот о том, дошла ли эта информация до самого Тарханова, Чекменёв не знал. Прямую ведь не спросишь ни у него, ни у Вадима. Единственное, за что можно зацепиться, за то, что слишком много времени его супруга, кавалерственная дама Татьяна, проводит вдали от мужа, на Кисловодской вилле. Так ведь не одна проводит в компании безупречной во всех отношениях Майи Иляховой. И замотивировано, у друзей полковников такая полухолостяцкая жизнь очень даже убедительна, очень грамотно не подкопаешься. Только браться за подобные раскопки генерал не имел никакого желания. Если кого это дело и касается, так только самой Татьяны, государя, ну и Тарханова в какой-то степени. Так что он там говорит? Сопохватился Чекменек, заметив, что мысли его незаметно соскользнули совсем не в ту сторону. То есть мы, в данном случае, можем предположить наличие координирующего центра, некоего подобия военно-революционного комитета, осуществляющего общее руководство, имеющего, так сказать, гражданское и военное крыло, внешнеполитический отдел и подразделения массовой пропаганды, дезинформации и противодействия организационно-пропагандистским действиям власти. Кроме этого, предполагается существование финансового центра и подразделения по связям с любыми иностранными представителями и агентствами. «И научный центр», — добавил Смест Ляхов. «Аналогичный тому, что мы разгромили и захватили в ходе мрака и тумана, достоверно установлено, что определенное количество фигурантов операции было явно запрограммировано». На эту тему я как раз и хотел попросить высказать тебя. «Сам я недостаточно в таких вещах разбираюсь», – кивнул Тарханов. «Но это уже не так существенно. Интересна сама примененная здесь схема. Попросту говоря, какая-либо возможность неудачи исключалась даже теоретически. Вы, господин президент, при всех ваших возможностях и решимости пресечь начинающуюся смуту, если бы она и присутствовала, не имели никаких шансов». «Поподробнее, пожалуйста». — привстал с места Георгий Андрианович. — Тут мое мнение кардинально расходится с вашим… докладом. — Нет ничего проще, — начал говорить тарханов Но в этот момент в кабинет вошли сопровождаемые адъютантом Фёст, Мятлев и журналист. И что весьма удивило даже Секонда, господин волович Уж ему, казалось бы, здесь делать было совершенно нечего, с какой стороны ни взгляни. Но Фёст сделал Вадиму успокаивающих знак, мол, все идет по плану, все под контролем. Новые участники заняли предложенные места, причем адъютант, видимо, выполнял указания Фёста, посадил Воловича поблизости от стола заседаний, но и чуть в стороне, за отдельный журнальный столик у окна. Даже сам подвинул ему просторное кресло, якобы заботясь о его раненной филейной части. Чекменев распорядился доставить из буфета бутербродов, включить большую кофеварку и разрешил присутствующим курить без особых приглашений. Разговор начинался уж слишком серьезный и интересный. Адъютант распахнул в дальнем углу створки одного из окон более чем трехметровой высоты, снабженной для открывания шпингалетов, начищенной медной арматурой довольно сложной конструкции. И снова президенту подумалось, совсем вроде бы не по теме, что странно современному человеку представить вполне благополучно функционирующую цивилизацию, в которой не то чтобы отключен, а вообще не существует двигатель прогресса в виде неостановимой и как бы совершенно необходимой в современном мире индустрии потребления. Чем же тут занята промышленность, торговля, миллионы людей и тысячи всевозможных торгующих, распределяющих, изобретающих, продвигающих всяческое барахло организаций, если большинство вещей специально задумано сделан так, чтобы служить десятилетия, а то и столетия. Как вот эти стулья, например, и оконные рамы, продающиеся в ювелирных магазинах часы XIX века с безупречным и сейчас ходом. Вообще всё, что он видит вокруг себя. Тогда ведь получается, и реклама на 90% не нужна. А за счет чего существует средства массовой информации и тьма тьмущая людей при них? Надо бы спросить у господина Ляхова-Секонда. Каким-то образом, то ли потому, что довелось повоевать вместе, или после вчерашней экскурсии по Москве, президент испытывал к этому полковнику наибольшее доверие и искреннюю симпатию. А вот его близнец вызывал скорее негативные, пусть и не прорывающиеся наружу эмоции. Наверное, потому что они с ним из одного мира, но тот одинаково легко и свободно чувствует себя и в этом. А ещё, тут уж почти по Фрейду, ощущает этого самого Фёста как психологического антипода, и человека, как это не глупо звучит, лично виноватого во всём случившемся. Словно чингисхановская логика – гонец, принесший дурную весть, должен быть казнён. Вот и сейчас он выглядит даже здесь слишком уверенным в себе. Президенту еще не была ситуация с взаимоотношениями между мирами через братство и истинной роли каждого из присутствующих именно в таком преломлении. А так он все понимал, ощущал, правильно. Именно Фёст был здесь и сейчас самым свободным и могущественным человеком. Хотя бы только потому, что из двух аналогов, Шульгин, а за ним и другие, Сильвия, кстати, признали именно эту реинкарнацию Ляховых. Фёстом, то есть первым, а секунда, пусть и весьма приближённого к императору, вторым, по гамбургскому, что называется, счёту. «Я пока не сказал ничего такого, что требовало бы повторения для вновь прибывших», – отметил Тарханов, когда суета и шевеление были закончены. Имело место только затянувшиеся сверх меры преамбула. «А вот теперь начнётся амбула», – неожиданно подал голос Волович. И только Фёст и журналист посмотрели на него одобрительно понимающе, а остальные с недоумением. Если угодно, да. Вдруг ставшим достаточно жёстким голосом сказал Тарханов, и под его взглядом, очень похожим на тот, каким он смотрел в прицел полиметного прицела перед началом первой очереди из последней ленты в отеле Брестоль, репортер непроизвольно съёжился. Этого человека он видел впервые, но предпочёл бы не видеть вообще уж с полковником точно были из разных серий. Из дальнейшего доклада Тарханова следовало, что главная особенность мероприятия, условно именуемого мятежом или путчем, заключалась в том, что обычными способами полицейского или жандармского тут он машинально употребил привычные термины – сыска, даже и сам факт его подготовки было невозможно обнаружить тем более доказать. Соответственно, к господину президенту, его сотрудникам Легкий поклон в сторону Мятлева, никаких претензий предъявить нельзя. «А почему это вообще вы, полковник, заговорили о претензиях?» – спросил Мятлев с излишним душевным подъемом, проще говоря, с вызовом, свидетельствующим о том, что не досмотрела и пару чарочек генерал изловчился пропустить лишних. «Только потому, генерал-лейтенант, – очень резко ответил Тарханов, – что вы сейчас сидите у нас в управлении, а не мы у вас». И помощи непонятно, кто у кого ждет. Так что я попросил бы... Молодец, Сергей, научился кое-чему. С этими бывшими советскими так и надо, злорадно подумал Фёст. Тут вообще интересная мозаика начала складываться не только из событий, но и из людей, в них участвующих. Президент тоже не совсем дипломатично взглянул в сторону Мятлева, даже губами пошевелил беззвучно, но понятно. Тот покаянно кивнул головой и замолчал нервно сминая мундштук длинной корниловской папиросы. Нельзя, как ни в чем не бывало, продолжил Тарханов, поскольку вот что у нас получается. Имеется ядро заговора, состоящее из людей, которые все это просчитали, организовали, привлекли необходимые силы и распределили между собой высшие государственные посты. Самое интересное, все фактические материалы существования и деятельности этого ядра у нас есть, а персоналей нет. Точно как и в прошлый раз. Далее идут исполнители из числа высших руководителей МГБ, армии, милиции и тому подобных военизированных ведомств. По большей части все они получали приказы, не очень понимая от кого, и исполняли, не слишком соображая зачем. Никто полностью общей картины не представлял. Более того, приказы поступали зачастую намеренно противоречивы. Словно бы в целях помешать, а не облегчить достижение общей цели. Управляемый хаос снова вставил с места Фюст. Достаточно известный, но отнюдь не бесспорный прием. Вроде жертва тяжелой фигуры в обмен на темп. «Похоже», — согласился Тарханов, — «это укладывается в нашу картинку. Третий слой — силы, оппозиционные власти. Независимо от их политической направленности и программных целей. Все они обработаны, профинансированы и мотивированы на саботаж любых провластных мероприятий. Здесь предусмотрены и спланированы уличные выступления, провокационные или сеющие разброты смуту, дестабилизирующие вброс информации по интернету, телевидению, любыми другими способами, без всякой, казалось бы, осмысленной цели. Разнонаправленные, противоречивые, откровенно глупые на первый взгляд, но в любом случае деструктивные. Четвертое. Привлекаются и даже стимулируются организации и движения, которые вроде бы ориентированы на поддержку режима, но с самыми внеправовыми методами. Цель та же. Дезорганизация, провокации, устрашение. При этом план предусматривает также вовлечение в беспорядки широких масс обывателей. Среди них распространяются слухи о грядущей революции, негативные и позитивные в равной мере. Организуется точечный, но тщательно спланированный дефицит наиболее популярных среди населения в эпоху войны революции товаров, от табачных изделий и спиртного до круп и даже хлеба, вплоть до кровавых, не преследующих никаких рациональных целей терактов, рассчитанных на усиление хаоса, но уже в головах. Ну и наконец, широкое привлечение к информационной войне иностранцев всех мастей, национальности и статусов дипломатов, журналистов, туристов, всяческих наблюдателей, которых уже завезли в Москву как бы не несколько тысяч. Кто-то будет убит в достаточно для взрыва всемирного протеста количестве, кто-то, наоборот, получит возможность вести прямой репортаж с самых психологически выигрышных точек. Фюсту было жалко смотреть на президента имятливо. Гораздо более тяжелое зрелище, чем даже сюжет с мужем, внезапно узнавшим, что его любимая жена, мать троих общих детей одновременно популярная звезда столичного дома свиданий, где пользуется вниманием в том числе и его лучших друзей. Поскольку Тарханов в ходе своего доклада называл множество имен, цитировал выписки из документов тайных и не очень совещаний, где и сам президент, и каждый из его друзей-соратников получил самые нелестные, моментами прямо оскорбительные характеристики. Именно потому, что существует эта самая демократия без границ, Гражданское общество, свободы слова и прочее, заблаговременно разоблачить такую схему практически невозможно. Пока все в стадии переговоров, привлекать некого. Когда началось, поздно. Особенно если в заговор практически или латентно вовлечена большая часть структур, поставленных действующую власть защищать. Один журналист сохранял видимость спокойствия. Ну а что? В общем, ничего особенного. Достаточно мастерски сконструированные реплика февральского переворота семнадцатого го года. Бутапешского 56-го, пражских событий, ГКЧП и московского путча 93-го. Вы бы распорядились, Вадим Петрович. Такой доклад без рюмки коньяка позитивно воспринимать невозможно. Распоряжусь, ответил Фёст, посмотрев на Чекменёва. Он тут хозяин. Просимое немедленно появилось прямо из тумбы письменного стола. Хорошо, кивнул Анатолий. Под наркомовский и на фронте воевать веселее было. Сообщение господина полковника, безусловно, произвело на нас ожидаемое впечатление. Он совершенно прав. Своими силами с подобным проектом нам никак было бы не справиться. «Как и Мадьярам в том же Будапеште», — согласился Фёст. «Там ведь до сих пор не соглашаются признать, что никакая народная революция, жестко подавленная советским режимом, случилась». А имел место почти аналогичный, правда фашистский, при поддержке антифашистских США и Европы мятеж, также замаскированный студенческими демонстрациями и лозунгами о борьбе за демократию против коммунистической оккупации. Ну, здесь на два уровня сложнее, так и мы чуток не те, что Хрущев в 56-м. Мы и поаккуратнее умеем без ввода в город двух танковых армий. Тут вон у нас сидит, скучает свой коллега, господин Волович. Сейчас ему слово дадим.